Татищев приписывал Юрию создание еще полдюжины здешних городов, в том числе Звенигорода, Рузы. Кроме того, он поставил на Владимирской земле троицу самых первых тут каменных храмов, и от них началась слава залезского зодчества. Строительные замыслы и воплощение долгорукова впечатляют размахом и продуманностью. Это был удавшийся опыт обживания междуречия, его окончательной славянизации Детям и внукам Юрия оставалось лишь поддерживать заданный разгон строительной машины, что они и сделали. Сначала Андрей Боголюбский со Всеволодом Большое Гнездо, потом сыновья последнего. Еще недавно считалось, что Московская крепость 1156 года не выходила за пределы Старого Рва, отсекавшего с напольной стороны мыс Боровицкого холма. Однако раскопки показали, что ров был засыпан именно при Юрии за ненадобностью. Крепость значительно прибавилась в сторону поля, нынешней Красной площади. Но, как и прежде, стены ее шли по кромкам холма, не охватывая его под Вонзались в почву заступы, блестела на срезе жирная земля, где мелькнет горшочный черепок, где ремешок кожаный, где россыпь черных на жуков похожих угольев. И совсем не тоскливо, а напротив, весело было от сознания, что на этом самом месте роились и прежде обиталище людские. Звенело железо в кузнях, пыхтела каша в горшках, отпотевала смолой свежая древесная щепа. Выходит, и те люди устраивались тут не наспех, полагали жить долго, удабривали, ублажали землю своим трудом. Изнавали беду, и снова стягивались к родному попелищу. Пусть суеверы страшатся, пусть ворожаи язычницы гадают на угольках, раскатывая их по решету, долго ли стоять бедовой Москве до порухи. Строится и все тут. Юрий умер в Киеве, не увидев новой своей Москвы, а она пережила его всего на двадцать лет. Тут начинается промежуток, относительно которого московская археология почти безмолвствует. Но зато летописи становится красноречивей. Имя «Москва» нет-нет, да и мелькнет на их страницах. В лето 1175 года, вскоре после трагической гибели Андрея Боголюбского, один из его младших братьев Михалка выехал из чернигова во Владимир, рассчитывая занять Великокняжеский престол. Но ростовские бояре уже сговорились с двумя князьями, племянниками Юрьевичей, и не впустили его в залесскую землю. «Ты подожди мало на Москве», — просили они Михалка. Но уже в следующем году вместе с братом Всеволодом еще не носившим тогда прозвище «Большое гнездо», Михалка через ту же Москву прошел на обидчиков с намерениями решительными. Засевшие было во Владимире князьки Мстислав и Ярополк, позорно бежали. Наступил 1177 год, год смерти Михалка. Венчание на великокняжеский престол Всеволода Юрьевича и «Сожжение Москвы». События разворачивались так. Схоронив брата, Всеволод решил наказать зачинщиков недавних козни против его рода. С этим он пошел на Ростов, где отсиживался Мстислав. Ростовцы двинулись встреч. Полки сошлись в окрестностях Юрьева-Польского, на Липеце. Юный сын Юрия Долгорукова здесь впервые показал свой жаркий норов и бранную заговоренность. Не зря его потом трепетали половцы и волжские бульгары, боялись перечить и соседи-князья, а создатель слова о полку Игореве посвятил ему нельстивые хвалы как могучему властелину, способному Волгу расплескать вёслами своих воинов. Всеволод разломил ряды ростовцев, и Мстислав показал ему спину, сырую от смертного пота. Лишь в Новгороде обсохла на нём рубаха. Новгородцы, однако, битыми князьями брезговали, и потому погнали от себя Мстислава с крепким словом. Понукаемый обидами, тот пробрался в Рязань, где принялся крамолить князя Глеба своего дружка по недавней козни во Владимире. И вот в осень 1177 года Глеб собрался напакостить липецкому победителю. Целью набега была избрана Москва. Давно уже раздражала на рязанцев. И водный путь на север к Новгороду перекрыло, и дорогу из Киева во Владимир держит под надзором, и села к югу от себя уже прибирает. Скоро, глядишь, к Лопасне руку протянет, а там и Коломне. Глеб тогда, по слову летописца, позже Московь всю город и села. Всеволод ринулся на пожарище. Можно представить, какие чувства клокотали в нем при виде осрамленной отцовской крепости. Оставив смрадный холм за спиной, войско устремилось на Коломну. Но там разведка донесла Всеволоду, что Глеба нет в Рязани, что вместе с Мстиславом и половецкими наемниками тот глухими муромскими лесами прошел грабить Владимир. Только в окрестностях своей столицы настиг Всеволод Погромщиков. Он был гневен в сече, но отходчив. Зато горожане, разъярясь при виде взятых в плен Глебом Стислава и Ярополка, потребовали у князя выдать всех троих на правеж. Как мог, Всеволод противился вечевому буйству, и все же толпа настояла на своем. отбитые у стражем Мстислав Иерополк, были ослеплены. Глеб же Рязанский в погребе и умре. Так была отомщена Москва. Москва при Всеволоде большое гнездо. Трудно сказать, сразу ли взялся Всеволод за восстановление Московского Кремля. Были у него в те годы и иные срочные заботы. Укреплял свои северо-западные рубежи строительством города Твери. Затем несчастье заставило и о стольном Владимире позаботиться. В 1185 году город погорел страшно. Среди урона одних церквей насчитали 34. Начались многолетние восстановительные работы. Возвели обширные деревянные стены... а внутри них, вокруг Успенского собора, выложили белокаменный детинец. На него-то и обратит внимание юноша Дмитрий, будучи во Владимире. Одновременно Всеволод заложил новую деревянную крепость в Суздале, а немного позже в Переславле. Придворные зодчие возводят во Владимире, два дивно украшенных каменных храма «Димитровский» и «Собор Рождественского монастыря». О Москве все эти годы книги молчат. Лишь в летописной статье за 1207 год, когда Всеволод предпринял большой поход против Ольговичей, разорявших вместе с половцами русскую землю, Упомянута Москва как место встречи великого князя с сыном Константином. Тот привел с севера ополчение новгородцев и ладожан. Отсюда после недельных сборов рати пошли по хорошо уже ведомой им дороге на колонну. Через два года Москва снова упомянута. Теперь по поводу разбойных действий князьков соседей, которые, повоевавши около Москвы, И на это около, обратим внимание, но тут же исчезли, лишь Всеволод послал на них своего сына Юрия.